«Быт войны». Однажды утром мы в очередной раз двинулись через Терский хребет и вдруг обнаружили, что снег сошел, горы оказались темно-зелеными, а по склонам, и выпущенные из кошар, рассыпались, как камни серые овцы. Открыточная идиллия. Но рано или поздно въезжаешь в Грозный. В Чечне я увидала и ощутила огромное количество горя. Воспринимается это именно так в неких арифметически измеряемых величинах, больших и тяжелых. Горе вокруг было, столько, сколько я не ожидал и ожидать не мог, сколько мне бы не выдержать, если б не изумление перед способностью человека выживать. так нет предела роскоши и комфорту, так не достать дна в снижении к первичным основам жизни. Нью-Йорк, Москва, Назрань переброску к унылой, пятиэтажной безликости, осыпающейся без всякой войны. И та же на зрань светоч цивилизации после нескольких дней в чеченском промозглом холоде и непролазной грязи. Бомбы и гусеницы превращают в кашу любое твердое покрытие. Потом на какое-то время потеплело, и грязь без перехода сменилась непроглядной пылью, от которой через пять минут на ветру свои волосы начинали казаться шапкой но это была короткая передышка. Кругом торжествовала жидкая, липкая грязь непредставимых, библейских, допотопных масштабов. Грязь, в которой тонули люди, машины, города. В грязи сидят по уши все. Это не о своих неудобствах. В конце концов, что-то вроде турпохода повышенной сложности. Как и ночь по разбитой гостинице при минус десяти по Цельсию, А ночевать надо, потому что ездить в темноте — самоубийство, воронки, мины, снайперы. Можно завалить тюфеками оконные проемы и закутаться в 10 одеял. А про Москву, не говоря Нью-Йорк, вспоминать некогда.